Дети. Малыши научились игре на хамусе и русскому мату. Техтюр, Покровск, Якутск, Актемцы Жизнь наших детей в деревне, несмотря на ее незатейливость и наши страхи перед путешествием, была легкой. Они научились сами куда-то ходить и сами все покупать в магазине. Если бы они потерялись, какой-нибудь взрослый обязательно проводил бы их до дома. Атмосфера в Техтюре отличалась от их родного Хельсинки. На сельской дороге чаще встречались коровы и лошади, чем машины. Единственную опасность представляли свободно разгуливающие собаки. В Якутии даже были случаи, что от их укусов умирали дети. К счастью, наши дети научились обороняться от собак палкой. В Тюхтюре не так много мест, где дети могли бы проводить свободное время. Видавшая лучшие времена детская площадка состояла из ледяной песочницы, скамейки, потерявшей сиденье И горки, открывавшиеся от лестницы. По горке можно было спускаться только если кто-то крепко ее держал. Дети больше любили играть в старых пожарных машинах, стоявших перед гаражом администрации, а еще на заброшенной пилорами посреди лугов в полукилометре от нас. Это было их любимое место. Когда снег покрыл землю, они любили ходить на лыжах в уютный ельник среди лугов, где стояли резные столбы срг для привязывания коней. Бывало, женщины в голос оплакивали трудную судьбу наших детей и осуждали нас за то, что мы притащили их с собой в Сибирь. Мою жену некоторые односельчане прозвали «женой декабриста», вспоминая восстание русских интеллектуалов начала XIX века. Царь сослал их в Сибирь пожизненно, и жены добровольно последовали за ними. Хотя моя жена и согласилась отбыть со мной срок в Сибири, она была не в особом восторге от нашего отпуска. Ей выпало обеспечивать наш быт и работать домашней учительницей для нашего старшего, который помимо программы в русской школе должен был делать все задания по программе второго класса финской школы. Жена ныла, что в Якутии у всех есть мнение по поводу воспитания детей, того, как себя вести и даже по поводу внешнего вида. Нам говорили, что у наших мальчиков слишком длинные и непричесанные волосы, что им нельзя играть в лужах и кататься на перилах. Многие считали, что наши дети не умели вести себя тихо, ждать, стоять в очереди, что правда. Самое частое русскоязычное слово ободрение тут – нельзя. Двое младших детей пошли в тюхтюре в садик, но только через месяц после приезда, когда мы предъявили все необходимые медицинские справки. Они ходили в садик только утром, когда жена делала работу для Финляндии. Ничего, что только полдня, по деньгам это небольшие траты всего 140 рублей в месяц за ребенка детский сад кончеэйри новое поколение отполированный временем деревянный дом дощатый пол выкрашенный в поносно коричневый цвет был по домашнему кривым в детском саду не текла вода из крана а вместо туалета отдельная горшковая комната там на полке аккуратным рядком стояли эмалированные горшки для мальчиков дополнительно предоставляли два больших ведра чтобы писали стоя детям пришлось туго Все вокруг тараторили на двух новых языках, на русском и на якутском. Языковое погружение оказалось не таким простым делом, как я думал. Младшие за короткое время в садике не успевали хорошо выучить ни один из двух местных языков. Их словарный запас на русском состоял из отдельных слов типа «машина», «кушать» и «спасибо». И, конечно, плохих слов, которым старшие ребята их старательно обучали. Воспитатели и даже другие дети говорили с нашими детьми на русском, а не на родном якутском, хотя наши дети не понимали ни того, ни другого. В советское время русский язык был международным языком общения, и эта установка, похоже, до сих пор в ходу. Дошкольники, деревенские ребята, выросшие в абсолютно якутно-язычном окружении, на удивление хорошо говорили на русском. Наверное, это объясняется просмотром телевизора, и еще это язык игр, но родители и воспитатели, конечно, также склоняли их к изучению русского. Наш садик трещал по швам. Все группы заполнены до нельзя. Нашего трехлетнего вначале определили в группу его возраста, но там ему совсем не понравилось. Он плакал каждое утро, когда надо было идти в сад. Детей так много, что воспитатели не успевали успокоить плачущих, а только одергивали их. Не плачь! В конце концов наш малыш самостоятельно сбежал к брату в группу шестилеток, и тетушки, видимо, догадались, что так было лучше. Наш средний вначале был в восторге от того, что у него появились новые друзья по играм, но из-за незнания языка быстро сник. Когда в его группу пришел младший брат, они стали неразлучной бандой, которая не слушалась воспитателей и, конечно, не понимала. Пряталась от них и один раз даже сбежала из садика. Младший ревниво следил, чтобы никто другой не играл с его старшим братом. В российских садиках детей прежде всего учат тихо сидеть и слушать. Это был бы неплохой навык для наших детей. Утро проходило в различных занятиях. На уроках рисования занимались точным срисовыванием с картинки. На уроки физкультуры маршировали и учились прыгать в длину. Причем один из воспитателей раскатисто смеялся над результатами трехлеток. Музыку вела опытная Александра. Она учила детей танцевать под техно-поп и показывала трехлеткам портрет Моцарта, рассказывая, что это был известный немецкий композитор но настоящая специальность Александры – игра на варгане. Варган по-якутски – хамус. Инструмент, известный в разных странах мира, это маленькая железная пластинка, ее суют в рот и заставляют дрожать, оттягивая язычок. В Якутии это национальный инструмент, а тюхтюрский садик оказался детским садиком с уклоном на хамус. Дети учились сами бренчать на варгане а потом, лежа на полу, успокаивались под завораживающие переливы обертонов магического инструмента во рту у воспитателя. Наш сын тоже легко извлекал из варгана звуки, некоторые ребята из садика умели производить на удивление многообразные звуковые ряды. Обучение игре на хамусе стало специализацией садика еще в 1980-х, но, к сожалению, это прекрасное хобби улетучивается, когда дети идут в школу. На обед в садике обычно давали жидкий суп с лапшой, мясо, рис, макароны или гречку. Салат – это столовая ложка горошка или кукурузы из консервной банки или квашеная капуста. На перекус – сладкий чай с ломтиком хлеба или яблоко. Еду нельзя было брать самим, нельзя оставлять ее на тарелке, во время еды нельзя говорить. После еды дети полоскали рот втором и им давали истолченную таблетку неизвестно чего. Так же, как и наш школьник, малыши часто бежали домой есть, потому что в садике они были лишь полдня. Во дворе садика были снаряды для лазания и торчала высокая пластмассовая пальма. Она смотрелась просто великолепно на фоне полугодового снежного пейзажа. К нашему большому удивлению, в детском садике дети совсем не гуляли, даже осенью и весной, когда погода позволяла. Оказалось, это тоже запрещает некий закон. Так было не всегда. Деревенские бабушки были обеспокоены тем, что дети больше не гуляют в свободное время. Одна рассказала, что перерезала в доме интернет кабель, чтобы только внука вытащить на улицу. После школы и садика наш дом превращался в неформальный игровой центр. Наши двери были всегда открыты для детей, видимо, в отличие от дверей в других домах. Первыми играть пришли самые смелые и самые наглые мальчишки. Четыроклассники. Они обожали стрелять из бластера Nerf играть на консоли и строить из лего. Затем осмелились прийти поиграть одноклассники нашего старшего. Зеленые бусины, термомозаики, pearl beads сразу закончились. Из них слепили танки и пушки. В конце концов пришли и девочки. Весной наш дом превратился в пункт проката лыж, так как все хотели попробовать покататься, но у многих не было своих. Сельские ребята многому в нашем доме удивлялись. Например, они не могли понять, что если я сидел в комнате перед компьютером, то я работал. Они удивлялись, что моя жена играла с нашими детьми. Они спрашивали, какая у нас зарплата и сколько что в доме стоит. Для них было чудом, что у нас дома так много фруктов, и они хотели их попробовать. В 6 вечера дети обычно разбегались по домам. Иногда искушение заходило слишком далеко. Из дома пропало лего и 500 рублей из копилки среднего сына. Мы компенсировали потерю пострадавшему, чтобы поднять ему настроение. Некоторые ребята жили очень скромно. Когда в начале весны наш сын отправился с одноклассником в горнолыжный центр в двух километрах от села, оказалось, что местный мальчик никогда там не был. Для меня все еще тайна, как люди в техтюре живут, платят за машину и бензин, оплачивают счета за газ и свет, покупают продукты. 21 тысяча – тут обычная зарплата для односельчан которые ходят на работу, и на них с якутскими ценами особо не разгуляешься. Ответ – подработки, срочные займы и пособия. Молодые семьи получают от государства материнский капитал на несколько тысяч евро при рождении ребенка и пособие на строительство дома. А вообще в Якутии, как и во всей России, живут сейчас с кредитами. Так многие купили свою Тойоту в кредит. Боюсь, если экономика России в какой-то момент резко упадет, страну накроет долговой кризис. А вот на подарках в России и Якутии экономить не принято. Когда нашему старшему исполнилось восемь, он получил от одноклассников кошелек и деньги, красивую книгу о Якутии с фотографиями, кружку, на которой картинки при нагревании менялись, машинки и сладости. Мы со своей стороны давали каждому, кто к нам приходил в гости, светящийся браслет, с которыми дети играли, спрятавшись в нашем темном доме. А с финскими одноклассниками наш старший поддерживал связь с тем, что писал для них блог. Там он докладывал, что самая вкусная сибирская еда – это печенье Орео и пельмени из оленины. Как тут все бы отморозили пальцы, если бы играли в Покемон Гоу. Он описывал, как ужасно ходить в туалет на улице, когда у тебя температура 39,3, а на дворе сильный мороз, и как он с братьями снегом забивал отверстия между бревнами в бане, чтобы внутри было теплее. Он радовался, что школу закрыли из-за морозов. В финском тексте он между делом вставлял выученные русские слова и использовал кириллицу. Например, «Мы ментеин якуцкиин», «Мы поехали в Якутск», или «Сойме шашлык», «Мы ели шашлык». В свой единственный выходной, в воскресенье, он играл по сети в Skylander Supercharger со своим двоюродным братом, живущим в Хельсинке. Всю осень детям пришлось провести без страстно желанной игровой консоли, потому что кабель для Nintendo, который подходил к старому телевизору Октябрины, мы не могли найти нигде в Якутске. Консоль удалось подключить в ноябре, как раз когда начались сильные морозы, и наконец-то пришел заказанный в Финляндии кабель. Международный язык игр объединил финнов и якутов. Вообще, у всех детей тут есть какой-нибудь игровой аппарат. Наши дети показали местным прелести Minecraft и Geometry Dash, а местные научили их играть на телефоне в зомби и Лего. Многие тут, похоже, подсели на игры, как и финские ровесники, а ограничения на время перед экраном тут понятие неизвестное. Например, когда я приходил в гости к одному знакомому, он сидел, скрючившись над кухонным столом и играл в World of Tanks. В то же время его и сын как загипнотизированный жал на кнопки мобильника. При переезде в Сибирь меня больше всего волновало, не будут ли издеваться в Якутии над нашими детьми из-за того, что они выглядят иначе и вообще другие. Но нет, такого не было. Весной на нашем дворе в войне палками мы все-таки дошли до ситуации Финляндии против России, но дальше игр вражда не зашла. С нашими детьми все охотно дружили. Наш старший был в школе единственным ребенком с европейским типом внешности, и старшеклассницы обожали крутить его светлые кудряшки. Но при этом он был не единственным блондином. У дочки Алика, моего доверенного механика, первоклассницы Нарьяны, белоснежные волосы, светлые брови и ресницы, и очаровательные голубые глаза. Нарьяна – якутянка-альбинос. На школьном празднике я ее пару раз сфотографировал, но мне неудобно было привлекать внимание к ее необычной внешности. А зря. Весной девочка прославилась на весь мир. Якутский фотограф нашел ее страничку в Инстаграме, сделал несколько студийных фотографий, и они разбежались по соцсетям во всем мире, собрали десятки тысяч перепостов. У Нарьяны было уже 15 тысяч подписчиков, и она часто ездила в Якутск на рекламные съемки. А в Тюхтюре жизнь шла своим чередом. На улице Нарьяна всегда носила темные очки, но не из-за звездной болезни, просто ее глаза очень чувствительны к свету. Кроме попыток играть на варгане, наши старшие сыновья продолжили заниматься скрипкой и фортепиано, то, чему они начинали учиться еще в Финляндии. На полдороге между Тюхтюром и Якутском за высоким забором стоит якутская высшая музыкальная школа, в которой учатся и постоянно живут музыкально одаренные дети. Мы решили узнать, «Можно ли и нашим детям походить туда на занятия и поехали вместе с ними посмотреть на школу?» Из окон лилась нежная классическая музыка, но запертые на закрытой территории дети наводили нас на удручающие мысли о животных в клетках. Там они, наверное, получали образование самого высокого уровня, но это все-таки не наш вариант. Нам повезло, и мы нашли музыкальную школу в соседней деревне. В маленьком училище в Чапаеве преподавали профессиональные музыканты, приехавшие из Якутска, и уроки эти были бесплатные, в Финляндии не так. Старшему на уроке фортепиано досталась Лариса, приятная женщина, которая смогла раскрыть в ребенке творческий потенциал и найти подход к обучению. Лариса редкий случай, она якутка, перешедшая в католичество. В Якутске действует римско-католическая община. Изначально приход был основан для поляков, сосланных в Якутию царем. Приехавший сюда из Польши священник, известный персонаж, он отдавал здание церкви под разные культурные мероприятия. Ему даже удалось привезти в Якутск из Франции, где католические церкви закрывают хороший орган. У нашего среднего непростой характер, как и у его учительницы по скрипке. Она оркестровый музыкант и классический пример требовательной русской учительницы музыки, хотя сама якутка. Сразу после рукопожатия она раскритиковала постановку рук и расстроилась, что мальчика научили совсем неправильно она без особого желания взяла нашего сына учиться. В WhatsApp-группе учеников по скрипке она часто бронила и музыкантов, и их родителей. Но потихоньку уроки стали лучше, а постановка рук исправилась так, как она хотела. В середине зимы скрипку надо было нести завернутой в одеяло. Пианино у нас в тюхтюре не было, и сын тренировался на школьном синтезаторе. Из-за погоды и условий перевозки в Якутии почти нет акустических пианино, люди предпочитают электронные пианино и синтезаторы но их недостаток в том, что урок может прерваться, если вдруг отключат электричество. Посещение музыкальной школы требовало иногда больше дисциплины, чем обычной школы. Почти каждый урок были зачеты, и за один пропуск уже делали замечания. Каждую выученную пьесу представляли перед жюри из учителей, у местных учеников постоянно были пробы и подготовка к конкурсам. Наши мальчики в конце года представили выученные пьесы на праздничном концерте, который смотрели все учителя. Старший сыграл сочиненную Ларисой пьесу «Полдень». После нашего возвращения на родину состоялась ее премьера в Финляндии.